Глава двенадцатая. Белка в колесе. «Ну, дятина!» — пробурчала Агния, протыкая ткань с иголкой с таким видом, словно вознамерилась заколоть кого-то насмерть. «Ты прежде никогда не вышивала?» — спросила я с легкой усмешкой. Признаться, я сама ненавидела корпеть над пяльцами, но под чутким руководством тетки Дот овладела всем искусством в совершенстве. Агния фыркнула. Еще чего! Меня учили другим полезным в хозяйстве вещам — охоте или... Она запнулась и, сделав пару поспешных стежков, уколола палец до крови. Крупные алые капли испортили и без того невыдающуюся работу. На радость леди Сесиль, неустанно курсирующая между хмурыми ученицами. Воспитательница на обещанных особенных занятиях не стеснялась выражениях и радовалась любой возможности поупражнять горло. «Никчемный полуцвет!» — обрушилась она на Агнию. Не в прямом смысле обрушилась, разумеется. Нас, как и на других уроках, отделяла от остальных защитная магическая стена. «Полюбуйтесь на эту бестолочь. Она даже иголку в руках держать не умеет. полагая, что достойна большего, полуцвет, Бертон?» «Почему нет?» — не сдержалась Агния под возмущенные возгласы полноценных девиц. «Неделя отработки у мэтра Шадея объявила леди Сесиль и показательно замахнулась указкой. Стену пробить та не могла, но жест выглядел обидно. Агния мстительно посмотрела вслед воспитательнице, словно прицеливалась, с какой стороны ее удобнее поджарить, а я покачала головой. «И чего ты добилась?» Подруга отбросила прочь злосчастные пяльцы. «Плевать. Старая перечница даже не педагог. Ты в курсе, что ее родители простые крестьяне, а ведет себя как герцогиня?» Я вновь призадумалась о тайнах происхождения Агнии, но отринула неуместные мысли. «Здесь у леди Сесиль есть реальная власть, а у тебя нет». «Смирись, если не хочешь поселиться у мэтра Шадея до выпускного бала». Агния скривилась, а я задним числом отругала себя. Зря упомянула бал. Прошло четыре дня с вошедшего в историю маскарада, а колледж до сих пор стоял на ушах. Неудивительно. Хлопушку скунса в замке до конца времен не забудут. На ее фоне странное требование директора снять маски меркло и не казалось чем-то из ряда вон. У подруги имелся и личный повод для расстройства. На маскараде она пользовалась успехом. Двое полноценных парней едва не подрались в споре за танец с таинственной незнакомкой. Но, спасибо Бриту, выяснилось, что сыр-бор разгорелся из-за полуцвета, и скандал вышел на новый виток. Ученики помирали со смеху, а драчуны ходили по замку красной от стыда и грозились поквитаться с нахалкой агнией. Сорванные маски не прошли даром и для остальных полуцветов. Нас наказали, велев месяц не покидать родной сектор в свободное от занятий время. Но учитывая, что мы и так лишний раз не высовывались, директор Брит добавил дополнительную экзекуцию. Нас отправили убираться в пострадавшем бальном зале своими руками, без заклятий. Тошнотворный запах въелся в стены, и удовольствие вышло отменным. Успокаивало лишь то, что нам в компанию отправили зачинщиков скунсовой атаки Брайса Райзена и Рашель Фаули. Сестрица дорожайшего Свена едва не теряла сознание от вони, но самозабвенно терла пол тряпкой, явно мысленно уговаривая себя, что это наказание лучше другого за членство в Ордене. Брайс явился в знакомой маске лося. Но мэтр Дюваль сорвал ее и наградил парня звонким подзатыльником. Я, наконец, смогла разглядеть его внешность. Ну-ну, тот же типаж, что у Свена. Белокурый, утонченный, знающий себе цену. Я ожидала персонального наказания за расцарапанные щеки Элиаса, но его не последовало, не считая внезапно прекратившихся занятий с Эмилио. Не обиделся же средний герцог в самом деле. Зато Шем точно оскорбился из-за моего внезапного исчезновения с Бала. Пришлось соврать, что пряталась от назойливого ухажера из полноценных. Ложь терзала душу не хуже, как тей Тиры или Урсула, но о Ордене и вытащенном из стены сокровища приятелям не расскажешь. Я доверяла им» но не настолько, чтобы посвящать в столь странные секреты. За четыре дня, не считая совместной уборки с Рошельи Брайсом, никого из странного сборища я не видела. Варилась в собственном соку, сильнее тревожись. Мне, кстати, вспоминалось выражение лица директора Бритта, когда он обнаружил открытый тайник, панику в голосе и желание вычислить виновника любыми средствами. «Заснула?» — огня подтолкнула меня в бок, покосившись на идеально вышитые маки. «Пытка закончилась!» Леди Зануда ушла. «Подумаешь», — отмахнулась я. Сегодняшний день тянулся как никогда медленно. «У нас еще два урока. Вспомогательная магия у Шадея и политический уклад урица». «Угу, опять нудятина. Давай еще и этих метров разозли. Добавят недельку увлекательного потрошения склизких жаб или угрей». Я убрала неоконченную работу в сумку. «И чего, — спрашивается, — старалась. Все равно никто не похвалит». Уж точно не леди Сесиль, кудахчущая над уродливыми вышивками полноценных девчонок. В коридоре Агния припустилась, словно за нами гнался настоящий скунс, и мы достигли кабинета Шаадея за считанные минуты. Друзья полуцвета уже поджидали за партами. «Нас прогнали с особого занятия», — пожаловался Лиан. «Сегодня была верховая езда. Рид сказал, ему некогда следить, чтобы полуцветов не скинули с лошадей. Без нас забот хватает. Нечестно». «Я верхом с начала учебного года не ездил», — Шем крякнул. Ему не улыбалось не только падать с коня, но и вообще к нему подходить. «Да, обидно», — посочувствовала Леону Агния. «Я бы тоже не отказалась от конной прогулки. Дома каждое утро каталась, до завтрака». Я закатила глаза. «Ох уж это Агния! То кроется, изображая глухоту и немоту, то козыряет положение мне к месту. Я тоже не делаю происхождение всеобщим достоянием. Просто молчу и все дела». Шем заметил мою реакцию на слова подруги и подарил понимающую улыбку. Ему не нравилось, что Агния и Лен считали себя особенными. «Что это?» Я заметила на столе две цепи толщиной в три пальца, одну на моей стороне парты, другую напротив Шема. «Наверное, Шаде устроит практическое занятие», — нахмурилась Агния. «Говорила же, нас ждет очередная нудятина». «Зря ты так. Вспомогательная магия полезна, может пригодиться, особенно нам». «Когда применишь чужеродную магию Шаадея для реальной защиты, буду должна тебе золотой!» — поддела подруга. В ядовитом замечании Агнии присутствовал резон. Урокам вечно растрепанного мэтра полагалось приносить пользу. Но пока никто из класса не показал прыти на практических занятиях. Разве что Шем как-то раз подпалил яблоко, которое требовалось разрезать силой мысли. «Начнем!» В кабинет влетела Шаадея в перекосившемся сюртуке из-за неправильно застегнутых пуговиц. Мэтро не волновал ни собственный внешний вид, ни готовность учеников к уроку. Терпение он терял редко. Но если это случалось, наказание нарушитель запоминал надолго. «Сегодня вы попробуете применить заклятие, разрушающее чужую магию. На цепи наложены чары прочности. Но те из вас, кому хватит ума внимательно послушать, легко с ними справиться. Нужны лишь концентрация и хорошее воображение. Итак...» Мэтр объяснил, что самое главное — в деталях представить, как звенья цепи разлетаются, затем сжать кулак до боли, выждать несколько секунд, прошептать «растворись» и резким движением разжать пальцы в направлении цепи. Класс наполнил шипение. Буква «С» в упомянутом слове множилась с каждой попыткой сладить с неизговорчивыми цепями. Никто не преуспел, и обозленные ученики напоминали вставших в стойку змей. У нас за магическим занавесом тоже царило веселье. Леон вытянув шею, гипнотизировал цепь взглядом, но скорее умоляющим, нежели требовательным. Шем превзошел всех по воспроизводству шипящих звуков, а Агния... «Да ну к черту!» — разъярилась она и взмахнула руками. В цепь ударило пламя, нос рикошетило, обожгло пальцы огненной девчонки. «Мерзость!» — объявила она, дуя на пострадавшую кожу. «Держи!» Будущий лекарь Лиан вытащил из школьной сумки пузырек с лечебным кремом. «Он от ран, но и от ожогов поможет». Мэтр Шаады заметил приключившийся казус, но, к счастью, обошелся без дополнительных экзекуций. Лишь головой негодующе качнул. Я с обидой уставилась на цепь. «Что за напасть? В отличие от других учеников, я жажду овладеть вспомогательной магией, но результат, как у всех, нулевой». «Давай же, давай». В мыслях звенья цепи легко распадались с металлическим лязгом или ржавели на глазах, превращаясь в прах. На деле же стойко изображали неподвижность, ни намека на шевеление. Я прищурилась так, что глаза заслезились. Сквозь пелену почудилось, что цепь дернулась. Но, увы, уловка не сработала. Цельность противницы не нарушилась. «Надеюсь, Риц не устроит ничего практического», — устало процедил Шем в конце урока Шаде. Иначе я последую примеру Агнии, но подпалю кого-то одушевленного. Отлично, плотоядно улыбнулась наша подруга. Составишь мне компанию за потрошением жаб? Верный сибириц воздержался от практики. Его конек, слово извержение, бесконечная болтовня с выражением, придыханием и неуместными паузами. Полноценные глазели метру в рот, поддерживая атмосферу театральности. Но вовсе не потому, что речи рица вдохновляли. Все знали о его жажде восхищения, как и о мстительности. Предпочитали не нарываться. На наш угол Мэтр смотрела редко, и изображать подобострастность не требовалось. Как ни странно, сегодня я заинтересовалась уроком. Риц рассказывал о влиятельном клане огневиков, с которым никто не рисковал связываться, из-за невероятной силы и жестокости. Их фамилия Темнопламень. Они не местные, прибыли в многоцветие из-за моря два века назад. В то время богатством не обладали, но благодаря мощи добились и влияния, и положения. А несколько выгодных браков значительно улучшили материальное положение клана. Особенность семьи в том, что вред им способен нанести только огонь кровных родственников. Любое другое пламени оставит на теле следа. Полноценные вытаращили глаза. Никто прежде не слышал о подобном. «Не твои родственники?» — шепотом спросил Агнию Лиан. «Вот еще!» — фыркнула та. «Я, по-твоему, жестокая?» Лен покраснел, а мы с Шемом переглянулись. «Нет, Агния, конечно, не жестокая, но характер не сахарный. Кто знает, чем в будущем обернется извечное недовольство и привычка язвить. Глава семьи Темнопламень входит в Совет Многоцветия, высшей власти страны», — продолжил Риц. «Он единственный из советников, кто не обладает герцогским титулом. К слову, в Совете есть еще одно исключение. Кто-нибудь знает какое?» Девочка с жгучими черными косами вскинула руку. «В совете есть женщина, единственная на всю страну. Виктория Вансероса». «Верно», — похвалил Риц ученицу. Я вытаращила глаза. «Госпожа в совете многоцветья? Ну, дела». Живя в родном герцогстве, я не интересовалась политикой. «Зачем сие полуцвет, у которого даже учиться не брали?» Слышала только, что есть такой совет. «В основном же каждое герцогство само по себе». У кого-то больше влияния, у кого-то меньше. Лишь оказавшись в колледже, я узнала, что совет решает глобальные вопросы, а его власть столь сильна, что решения не обсуждаются. Следовало, конечно, догадаться, что Вансероса в него входит. Но одно дело Эдвард, другое Виктория. Вот и ответ, кто у них глава семьи. После урока Рица Агния попросила зайти с ней в библиотеку, чтобы пополнить запасы развлекательного чтива. Вздорная подруга обожала сентиментальные романы. Читала их втайне от всех. Я стала исключением. Трудно сохранить секрет, живя в одной спальне. Впрочем, моя осведомленность приносила Агнии и пользу. Ходить по замку за новыми книгами лучше с другим полуцветом, а не в одиночку. Сегодня я с удовольствием составила подруге компанию. Пока она придирчиво перебирала карточки с названиями книг, я обратилась к хозяйке библиотеки леди Филомене, тощей даме в летах с белоснежным коре. После загадочных происшествий меня заинтересовала история Гвендерлин. Вдруг удастся подчеркнуть что-то полезное из книг? «Я слышала, мэтр Дюваль еще не приступил к спецкурсу по истории колледжа», — сурово отчеканила леди Филомена в ответ на мою просьбу. «Верно. Я едва не попятилась. Библиотекарша всегда смотрела так, словно ученики виновны во всех смертных грехах. Но мне интересно. Для себя». «Для себя?» Переспросила дама, будто сомневалась, что полуцвет способен чем-то интересоваться. «Ну хорошо. Заполни читательскую карточку». Она ушла недовольная, а, вернувшись, подала увесистый том с таким видом, словно боялась, что назад его не получит. Но я не собиралась отказываться от добычи. Правда, пришлось призвать на помощь все самообладание, чтобы не тряслись руки, пока книга укладывалась в школьную сумку. «Не равен час обвинят в неподобающем отношении к библиотечной собственности». По дороге к родному сектору Агния блаженно улыбалась, предвкушая приятный вечер за чтением. Уроков сегодня почти не задали, а наказание у Шаадея ей предстояло отбывать завтрашнего дня. Я немного завидовала настроению подруги. Да, у меня тоже есть что почитать, но положительных эмоций это вряд ли прибавит. Колледж, с историей которого предстояло познакомиться поближе, дважды выручал из патовых ситуаций, однако душу грызли сомнения. Вдруг за помощь в древнее строение возжелает получить что-то взамен, Я не верила в бесплатные дары. ящерица!» «Да...» Директор Брид поступил крайне недальновидно, рассекретив личности полуцветов на осеннем маскараде. Позади нас стоял парень с гривой серебристых волос и выделывал странные фокусы руками. Глаза блестели от предвкушения. Планка мстительности этого полноценного поднялась выше башен Гвендерлин. растерянно пролепетала обычно уверенная в себе Агния. «Я ее понимала. Не пламенем же обороняться». «Прекрати сейчас же, Тим!» К парню, сжав кулаки, кинулась низкорослая девушка с русыми косами вокруг головы. Я ее помнила. Стояла рядом с ней на встрече первого рассвета года. Тогда она качнулась, желая отстраниться от меня. Больше мы не встречались, но ее голос... Я сказала, не смей колдовать мне урока. «Ух ты! Юми! Белка из Ордена!» Она почти достигла мстительного ухажора Агни, но... «Получи полуцвет!» Серебряный вихрь рванул, как ураган, вознамерившийся потрепать крыши и поля. Агния инстинктивно прикрылась руками, а я вспомнила младшего герцога, отпрыгнувшего от заклятия ведьмы на постоялом дворе, вцепилась в подругу и дернула ее в сторону. Не сработало. Хитрый заряд изменил направление. Еще секунда и... Но Агния слишком близко стояла ко мне. Настолько близко, чтобы среагировал защитный кулон клана Вансероса. Увы, пакостника Тима серебристыми патлами реакция тоже не подвела. Он ловко распластался на полу и треклятый заряд ударил в Юмми. «Проклятье!» — простонал полноценный, глядя вверх. «Еще бы!» Девчонка из Ордена парила под потолком внутри странной конструкции, напоминающей колесо, но необычное, магическое. По его краям бежали тоненькие молнии, но самое худшее, гадкое приспособление крутилось. Юме приходилось шустро перебирать ногами, чтобы не свалиться. «Истинная белка в колесе! Тьфу ты, пропасть!» «Освободи ее!» — заорала я полноценному. Но он замотал головой. Не из вредности. В глазах отражалась паника. Он понятия не имел, как исправить собственную пакость. «Помогите!» — завопила белка истошно. Колесо закрутилось сильнее. Девчонка едва успевала бежать. Но кроме никчемного мальчишки, Агнии и меня в коридоре никого не было. Подруга растерянно прижалась к стене, зараза Тим пополз прочь, а я, что там говорил Шадей, концентрация и хорошее воображение. Сжать кулак, в деталях представить, как цепь, то бишь колесо, разли исчезает, и прошептать растворись. Самое время проверить прием вспомогательной магии. Белка споткнулась на бегу и с визгом крутанулась вместе с колесом. Молнии заискрили, угрожающе затрещали. Мои пальцы разжались. «Раства!» — начал разум. «Вангна!» — вырвалась изо рта. «Бум!» — мерзкая магическая конструкция разрушилась, распалась на кусочки, которые тут же погасли, как падающие звезды. Юми бы тоже упала из-под потолка. Чертовски больно. Но что-то остановило ее падение. Опустила на пол мягко. Растрепанную. Со слезами ужаса и обиды в огромных серых глазах. Я обернулась. Позади стоял бледный Ульрих. «Убью, Тима!» — прорычал он, опуская руки после магического паса. «Сволочь!» — прохныкала Юми. Я завертела головой в поисках организатора Бедлама, но того и след простыл. Гад! Ульрих достал из-под мантии кружевной платок с буквой «Б» и протянул Юми. «Неплохо ты ее вытащила», — сказал он мне. «Правда, о приземлении не подумала». «Не подумала», — развела я руками. «Только о молниях в колесе». Белка вытерла слезившиеся глаза, посмотрела на меня хмуро. «Спасибо». Я подумала, что ослышалась, но нет. Полноценная девчонка однозначно произнесла это важное слово, слишком многозначительное, учитывая, кто я и кто она. «Значит, ты знаешь мертвый язык», — заговорила Юми более уверенным тоном. «Мертвый?» — переспросила я, сделав шаг назад. «О да, я знала его». Точнее, понимала общий смысл, но не значение отдельных слов. «Ты же сказала «растворись» на мертвом языке, вангна!» Хотя чему я удивляюсь? Тебе полагается его знать, раз в ночь маскарада ты...» Ульрих, предостерегающий, кашлянул и едва заметно кивнул на Агнию. Подруга предусмотрительно молчала. Но открыть рот ей мешало исключительно присутствие полноценных. Судя по горящим глазам, приобретшим оливковый цвет, позже нам предстоял обстоятельный разговор. «Будем вызывать мэтров?» — спросил Ульрих Юми. Та закатила глаза. «Представляешь, какая шумиха поднимется? Нападение на полуцвета из-за осеннего маскарада, точнее, из-за гениальной затеи директора с масками. Рикошет в старосту. И вообще, не надо мне такого счастья. Сами с Тимом разберемся. У нас есть право. Впрочем, можно и без права паразиту накостылять». «Это, — говорит лучшая ученица Гвендерлин, — светлая. И староста в придачу. Съязвил Ульрих, но без яда. «Ладно», — Юми расплылась в хитрой улыбке. «Накостыляешь ты? Я понаблюдаю». Договорились. Ульрих подошел к нам, точнее, ко мне. Остановился аккуратно против. Считал огню недостойной? Или же выделял мою нескромную персону? «О происшествии ни слова. Ясно?» «Угу», — выдавила я с трудом. Накрыла основательно. Ульрих стоял так близко, слишком близко. Вспомнилась картина, увиденная глазами Урсула. Средний герцог Вансероса и Дитрих. Резкое движение к стене и безудержный поцелуй. Но я представила не их. Вместо Эмилио воображение нарисовала Ульриха, а вместо Летисии... По телу прокатилась волна мурашек. В животе ухнуло. «Но мы это... пошли?» Язык едва справился с коротким вопросом. «Идите». Улирих смотрел прямо в глаза, демоны знают, какого цвета. А я тонула в его насыщенной зелени, больше свойственной полуцветом, нежели полноценным. «Спасибо, Агнии, дернула за рукав и потянула к родному сектору. Но ноги едва слушались. По дороге я споткнулась трижды. «Да что за чертовщина со мной творится? Почему история со Свеном не послужила уроком? Почему я собственными руками рою себе очередную яму? Все. Нужно заканчивать с мыслями о полноценном мальчишке». «Ясно тебе, Лилит София Вейн, ты полуцвет. Для таких, как Ульрих, в лучшем случае это развлечение и объекты для злокозненных выходок. В худшем — мусор. Грязь, в которой и подошвы запачкать противно». Тело запылало от гнева. Даже уши стали горячими. «Отлично. Зато я знала, о чем думать на ближайших тренировках с Эмилио. Знатный черный дым получится. Итак...» огня уперла руки в бока, едва мы добрались до спальни. «Какого черта?» «О чем ты?» Признаю, попытка отвертеться выглядела бездарно, но в голову не приходили ответы. По крайней мере, вразумительные и логичные. «О маскараде и мертвом языке! Что мы пропустили?» Перед глазами встал кубок, веками хранившийся в стене, и директор Брит, отправляющий пташек с сообщением для других метров. «Ничего особенного. Лгунья!» Глаза Агнии из Заливковых превратились в черные, Зрачков не разглядеть. Не девушка, а демон, выбравшийся из недр земли. Но я-то не испугливых. «Ничего особенного», — повторила с нажимом. Повздорила с сынком наших герцогов. Он неудачно пошутил о моем костюме. «Ты же слышала?» Я ему лицо ободрала. Тогда-то и брякнула гадость. Оказалась на мертвом языке. Это случайность. Подруга села на кровать, сложив руки на груди. «Лилит, ты сама себя слышишь?» «Случайность? Как и сегодня?» «Да». Убедительность вранья не выдерживала критики, но я уперлась рогом. Агния снисходительно хмыкнула. «Что вы с родственничком не поделили на самом деле?» К щекам хлынул жар. «Элиас, мнение...» «Тогда с какой стати он вьется вокруг тебя вместе со всем семейством? Не замужи тебя собираются за него отдать?» «Хватит!» — велела я, стремясь стереть выражение превосходства с лица Агневички. «Замолчи!» Остачертела ее уверенность в моем кровном родстве с кланом Вансероса. «Я замолчу, когда... Нет!» Я угрожающе нависла над подругой. «Ты замолчишь сейчас. Не тебе лезть в мою жизнь, ясно? Сама скрытничаешь больше всех, но смеешь требовать откровений. Так не пойдет, Агния. Я понятия не имею, кто ты вообще такая!» Я перегнула палку. Наверняка у Агнии имелась веская причина молчать о семейных делах. Помимо вздорного нрава, разумеется. Но я не жалела. Пусть знает, что у меня тоже характер. Я темный маг, в конце концов. «Отлично!» — процедила подруга, поднимаясь. «Вот и отлично!» Она хлопнула дверью, да так, что услышал весь сектор. Я не пошла мириться. Пусть Агния сама делает первый шаг. За ужином мы сели на разные концы стола, удивив Шема и Лиана. Друзья бросали на нас вопросительные взгляды, от которых кусок застревал в горле. С трудом запихнув в себя салат, я вернулась в спальню читать добытую в библиотеке историю Гвендерлин. Но не сложилось. Первая глава посвящалась супругам Вансермун. Точнее, их восхвалению, вызывающему приступ скуки и сонливости. Я отложила книгу, не добравшись даже до пожара, унесшего жизни основателей, потушила ночник и юркнула под одеяло. Пусть Агния переодевается в темноте. Если вообще сочтет нужным ночевать со мной. В общей гостиной полно диванов. Я сама не понимала до конца, почему злюсь на сокурсницу, ведь это я лгала ей сегодня. Быть может, дело в моих ожиданиях. Оказавшись среди себе подобных, я жаждала завести настоящих друзей, но все шло наперекосяк. Дружбе мешали секреты и полноценных, и полуцветов, и треклятого колледжа. Глаза слепались, но мысли о замке не оставляли. И зря. Снова приснились коридоры и заглушающие шаги ковер. Я шла на чарующий голос беспривычного подсвечника с пляшущими огоньками свечей. Мрак не мешал. Он превратился в союзника или сообщника, способного скрыть меня от посторонних глаз. Я отлично видела все вокруг, словно обзавелась зрением Урсула. Шагала уверенно, заранее радуясь предстоящей встрече. Я ничего не боялась. Ведь меня ждали так давно, так отчаянно. «Разве существует на свете что-то важнее?» От стены отделился женский силуэт. «Остановись! Ты идешь на погибель!» Душой овладела ярость. Сильнее той, что дома выжигала траву. Впилась острыми зубами. Как кто-то смеет мешать. «Они враги, Лилит!» «Маррр!» Я едва не кувыркнулась на пол вместе с одеялом. «Урсул!» — прошептала, вытирая мокрый лоб. «Демоны побрали эти сны! Достали!» Комната тонула в темноте. Но взгляд выхватил пустую кровать Агнии, и горечно веянная кошмаром усилилась. «Мррррр!» — повторил синий кот настойчиво. «Ох!» До меня дошло, что особенный питомец держит что-то во рту. Что-то внушительное для кошачьих габаритов. трепичное. Руки задрожали от волнения, но я приняла подозрительный подарок и вздохнула с облегчением. «Кукла!» «Всего лишь кукла!» «Стоп!» Это талисман, который я сунула в дорожный сундук, повинуясь сиюминутному предчувствию. Матери клали такие в колыбели для защиты младенцев от злых духов. Надо же! Урсу откопал куклу в шкафу. Хм, в закрытом шкафу. Хотя чему я удивляюсь? Для живности, способной ходить сквозь каменные стены, не проблема сладить с деревянной преградой. «Думаешь, пригодится?» улыбнулась я, нащупав женские волосы, обмотанные вокруг мягкого тела куклы. «Мяу!» объявил кот воодушевленно. Сие точно означало «да». Ладно. Я положила подарок в изголовье и укрылась одеялом до подбородка. Сама я никогда не верила в кукол-талисманы, но раз Урсул хочет, так и быть, оставлю. Если в оставшуюся часть ночи мне и являлись сны, они не оставили в памяти ни единого образа.